Глава 19 Тетрадь. Адрик стал входить в курс дела до Маслаты. Теперь понимал, как все кланы связаны друг с другом. Экономика страны была на подъеме. Новые технологии позволили добывать ископаемые на таких глубинах, о которых только фантасты могли мечтать. В стране все было в избытке, но с парио, как и все человечество, не могло остановиться на достигнутом и теперь расширялось на юг, строить закрытые фермы и подземные города. Электронный секретарь ввел в курс дела по финансам клана, описал ситуацию с планами на стену. Теперь Адрик знал, что отец хотел выращивать иммигрантов, ведь торговля Наги приносила хорошую прибыль. Для этого он построил специальные блоки для маток. «Ещё вчера Адрик нашёл на столе отца толстую тетрадь. Теперь уже никто не пишет, всё в автоматическом режиме». «Чья она?» — спросил юноша у секретаря. «Вашего отца. Он её вот уже несколько лет не доставал. Не знаю, что в ней, наверное, то, что он не доверял мне». «Не доверял?» — удивился Адрик и, открыв тетрадь, стал внимательно читать её содержимое. Человек — странное создание, у него свои ячейки памяти, в которые хочется оставить записи, но в то же время сделать так, чтобы про них никто не узнал. Правда странно? — Да, — ответил юноша и, сев в кресло, стал пролистывать тетрадь. В ней были математические формулы, расчёты, тезисы, но его заинтересовало не это, а слово «любовь». А дальше ровным почерком шла история, в которой отец рассказывал про черноволосую женщину, что служила дому Илды. «Кто такая до? — спросил Адрик, не отрываясь от чтения. «Понимаете?» — секретарь замолчал. «Что?» — юноша посмотрел на голографическое изображение секретаря. «Трудно вот так сразу сказать». Эта информация засекречена. «Не пари чушь! Я адрик, я наследник, я глава клана. А теперь говори!» Приказал он и закрыл тетрадь. «Хочу сразу сказать, что эта информация засекречена не от вас, а от других, и электронное правительство наложит вето на любого, кто захочет узнать тайну». «Интересно. Итак, кто такая Доа?» «Ваша мать!» — как можно спокойнее, — сказал секретарь. «Что?» — Адрик вскочил и подошёл к голографическому изображению. «Повтори!» «Доа, ваша настоящая мать, это подтверждают тесты ДНК. Хочу отметить, эта информация засекречена». «Как? Но отец говорил, что она погибла!» «Нет, её убили!» И это было не так давно. «Врёшь!» — закричал Адрик и ударил невидимого секретаря. «Я не вру. Так и есть. Доа — ваша мать». «Она же иммигранка Она наги! Она рабыня!» «Взгляните на документ. В нём сказано, что эта женщина — ваша мать. А вот данные анализов ДНК. А вот...» На экране замелькали документы. «Как?» — спросил себя Адрик и зло посмотрел на экран. «Я рождён не от чистокровной? Я всего лишь полукровка. Я нагий. Не верю». Но так оно и есть. Адрик был разбит. В детстве он часто слушал рассказ отца о том, как его мать погибла во время тайфуна. А теперь, оказывается, все это было фантазией. «Будь ты проклят!» — закричал он про себя, но тут же извинился за мысли. Ведь как ни крути, он наследник. «Расскажи, что произошло!» — попросил он секретаря и, отойдя от экранов, повернулся к нему спиной. «У вашего отца были дружеские отношения с Салик. Он к тому моменту возглавил клан Илди. Планов было много, поэтому они часто встречались. А однажды Салик представил молодую девушку и сказал, что она его будущее. «Наверное, ваш отец посчитал, что она наследница клана Илди, и влюбился». «Влюбился?» Адрик знал, что это такое. У него тоже была любовь. Но ее пришлось забыть, ведь Миара была из Наги. Да. Именно влюбился. с Спаря демократичные законы, можно иметь наложниц, если есть соответствующая лицензия. Но ваш отец хотел жениться, и поэтому пришел лично к Салик просить руки его дочери. Случайно или нет? Но Салик посмеялся над вашим отцом. А ведь Доа в то время была уже беременна. «Мной», — поинтересовался Адрик, «Верно. Это было оскорбление, которое ваш отец не мог стерпеть. Историю разрыва контракта вы уже знаете и к чему это привело тоже, но причиной была ваша мать. Салик отказал продать Доа. Может, так хотел еще больше насолить вашему отцу, а может, просто испугался за последствия. Вас он продал, но Дел нашел кому и смог выкупить. а после усыновил вас. «Почему?» «В вас ДНК клана Слаты, а это много значит». «И, думаю, несмотря ни на что, ваш отец продолжал любить Дова». «Стоп!» — приказал Адрик, он вспомнил, как отец разозлился, когда узнал о смерти рабыни у Слаты. «Когда это было?» «Две недели назад». «А на следующий день отец умер». «Верно!» — согласился секретарь. «Вы думаете, причина в этом?» «Он болел, был стар. Без камеры уже не мог жить. А тут такое...» В дверь кабинета постучали. «Молчи!» — приказал Адрик, и голографическое изображение секретаря исчезло. «Войдите!» Дверь открылась, и на пороге появилась Овина. «Господин!» Она не любила это слово и всё же должна была его произнести. «Господин!» Девушка закрыла за собой дверь. «Может, на «ты»?» «Возможно. Я хотела вас предупредить». «Хочешь уйти?» Спросил он и показал на кресло, но девушка отрицательно покачала головой. «Нет, но хочу предупредить. Пархис знает, что вы не родной сын Делк». «Это ещё что за новость?» Он не смог скрыть своего испуга, и его лицо побледнело. «Сегодня на бульваре Прёи я встретила его». «И ударили», — сказал невидимый секретарь. «Да, но он это сделал первый». «За это могли арестовать и судить», — пояснил секретарь. «Помолчи», — приказал Адрик и, заглянув в глаза девушки, добавил. «Что он сказал?» Что уничтожить незаконного отпрыска? Он имел в виду вас. Он не может сделать этого. Ваш господин вступил в наследство и теперь возглавляет клан Слаты. В центре комнаты опять появилось изображение электронного секретаря. Я только хотела предупредить. Овина склонила голову и тихо вышла из кабинета. Ты говорил, что мое происхождение засекречено. «Тогда откуда он это знает?» — спросил Адрик, обращаясь к секретарю. э возможно, он ничего не знает, а только предполагает. Ведь официальной свадьбы у вашего отца не было, и не стоит забывать, что Саллик в отмеску мог и проболтаться. Хотя правительство запретило это делать, но вы же знаете». «И что ты предлагаешь?» «Ничего, вы наследник». Пусть болтают что угодно. Вашей матери нет. Она кремирована. Прекрати!» — крикнул юноша и в упор посмотрел в глаза секретаря. «Извините, я только говорю факты. Я...» «Уйди!» «Я буду рядом», — сказал секретарь, и его голограмма растворилась. «Пусть это так», — согласился с фактами Адрик. «Но я во главе клана Слаты. Я гражданин, а не Наги». Юноша вспомнил про свой браслет времени и то, что отец говорил. «Так надо». «Когда я стал гражданином?» — обратился он к секретарю. «Спустя три часа после смерти вашего отца». «Значит, я все это время был наги?» «Верно, но с личным допуском. А это почти гражданин». «Я был его игрушкой?» «Нет», — сам себе ответил Адрик и вспомнил, как отец его любил. Читал ему книги и брал с собой на стену, а после научил читать. «Я его сын, и теперь у меня в подчинении сотни тысяч свободных граждан!» Юноша улыбнулся, взял со стола тетрадь и прочитал несколько строк. «Какой она была?» «Ваша мать?» — спросил секретарь. «Да, отец рассказывал про неё, будь то он встретил ангела». Не могу с вами согласиться, и в человеческих чувствах я не разбираюсь, но учитывая её пропорции и... Заканчивай! Просто расскажи, что знаешь!» Юноша сел, опустил голову и, закрыв глаза, выслушал историю секретаря. «А я ведь её видел!» Адрик вспомнил женщину. Тогда Доа пришла к отцу, а он в это время зашёл в кабинет. «Покажи последнюю запись, где она и отец!» «Вы точно хотите это увидеть?» «Да». Монитор вспыхнул, и на нем появилось изображение его матери. «Красивая!» – подумал и, протянув руку, дотронулся до экрана. «Салик послал вашу мать в надежде, что отец согласится на сотрудничество и возобновит поставки стали. Ведь дом Илди заключил сделку с Азок, а тот строит космический лифт. Клан палады. В этот проект вложили все свои средства, и даже больше. Они заложили под лицензию свои земли и заводы. Адрик сел за стол и посмотрел на большой лист бумаги, на котором была выстроена схема отношений кланов. С правой стороны он составил список проблем, взял карандаш и вписал новую — Пархис. «Помните, что сказал Бален, когда вернулся со стены?» Он говорил про наемного убийцу. Его зовут Икки. Он служил клану Палады, а вернее Азог, и убил дочь Салик. Но поскольку дочери нет, значит, ей была ваша мать, До. Зачем Азог приказал убить Наги? Думаешь, он знал, кто она? Не думаю. Наверняка это связано с расторжением контракта на поставку сырья от Салик Козок. Адрик склонился над своей схемой. В этой паутине линий, что тянулись от одного клана к другому, чего-то не хватало. Он просидел ещё не один час. После было несколько встреч, и только ближе к вечеру он снова достал отцовскую тетрадь. Строительство космического лифта приведёт к вплеску в экономике. Избыток электроэнергии даст возможность расширить подводные города, а также освоить заброшенные станции на орбите. Это укрепит центральные кланы и загонит в тупик дома, которые удерживают стену. Правительство встанет на сторону дома Азок и поддержит его во всех начинаниях. Что делать? Адрик перевернул страницу. Дальше шла схема действий, и она напоминала пирамиду, где каждый клан так или иначе становился зависимым от космического лифта. Предки соорудили гениальное творение. Они практически завершили его строительство и осталось не так уж и много. Адрику потребуются десятки миллион тонн стали, и когда он будет закончен, случится передел собственности в стране. С этим не согласятся большинство домов с паря, но суды откажут недовольным, саваташник чему не приведет, а только ухудшит ситуацию. Лизинговые поставки будут аннулированы. а за ним последует цепочка разорений тех кланов, что вложились в строительство лифта. Адрик закрыл тетрадь. В ней отец буквально по плану описал, как бороться с кланом палады. «Но зачем?» — думал юноша. «Ведь лифт — это благо!» «Но ведь предки его не завершили. Может, тоже опасались чего-то подобного, или они просто не потянули его?» Отец боялся, что такие огромные, просто колоссальные расходы приведут к обнищанию Спария. Но почему тогда в правительстве разрешили его достроить? Ведь наверняка знали, что не хватит ресурсов. Рассуждал юноша, наблюдая через окно восход солнца.